Глава, 57 седьмая. Вначале станция показалась напарникам вполне обычной. Таких они повидали десятки. Полсотни ярусов, унылый синеватый свет сверхэкономных светильников, вонь от технических утечек на нижних этажах, суета на средних и сонная апатия на верхних, жилых ярусах. В коридорах роботоуборщики, холеные адъютанты без своих генералов. Лифт с распотрошенным щитком и задумчивый электрик рядом с ним. Пришлось пройти по этажу до другой кабины. Там лифт оказался в порядке, и напарники с полковником поднялись на нужный этаж. А когда подошли к двери каюты, у стены в коридоре уже стояли их коробки. «Отлично, сэр, вы умеете принять гостей», – сказал Тони. «Рад, что вам понравилось, капитан». ответил полковник. «Входите, двери здесь не запираются. Внутри вы найдете все, в чем нуждаетесь. Если что-то понадобится, вызывайте меня по интеркому». Полковник ушел, а Тони толкнул узенькую судовую дверь и первым вошел в каюту. Джим следом. Под потолком теплым желтоватым светом зажглись светильники. «Неплохо», сказал Тони, осматриваясь. Пара кроватей, два стола, а за новенькой перегородкой туалета душевая. Точно такие, как на домашней станции. И самое главное – холодильный шкаф, в котором напарники обнаружили более 20 различных блюд, синтезированных, вне всякого сомнения, согласно наставлениям полковника Фарковского. «Да, капитан Тайлер, неспроста нас здесь по шорстке гладит». «Видимо, приготовили очередное невыполняемое задание», сказал Джим, перебегая глазами с этикетки на этикетку. «Поросят откармливают не ради любви к животным», согласился с ним Тони. «Но это наша работа, так что давай пожрем как люди. Чую я, этот полкан скоро вернется и потребует компенсацию за удобство». «Да и не полкан он вовсе». «Не полкан!» – согласился Джим, выгружая с холодильника пластиковые боксы. Тони стал поочередно открывать крышки боксов и нюхать еду, опасаясь, что где-то местные химики могли ошибиться. Но обошлось. Цифровая технология полковника Фарковского была воспроизведена безупречно. Закусив вполне сносными оладьями с Джемом, напарники стали бросать жребий, кому первому идти в душ – Однако получалось, что независимо от результатов выигрывали оба. Один оставался наедине с продуктовым набором, другой попадал под струи теплой воды. Горячей здесь тоже не было, поскольку разогретая гидро считалась особенно опасным. Полтора часа напарники наслаждались комфортным отдыхом. Они досыта наелись, вымылись и сменили белье. Затем взялись за разбор коробок. Очень скоро их боевая амуниция была готова к немедленному использованию. Полковник будто караулил за дверью. Стоило только напарникам осмотреть оружие, как он возник на пороге. Не помешал? Спросил он, заходя в комнату. Нет, сэр, ответил Джим. Они Стони все никак не могли напиться апельсинового сока и подтягивали его, сидя за столом. Вставать при появлении полковника они не стали. Посторонних тут не было, а разговор предстоял о деле. «О, сразу видно профессионалов!» Заметил полковник, кивнув в сторону стоявших на подставках бронекостюмов. «А почему вы в форме пограничника, сэр?» Спросил Джим. «Мы привыкли видеть контрразведчиков». Здесь близко фронт, поэтому приходится прибегать к такому маскараду. К тому же у нас имеются подозрения, что на станции завелся крот. Джим то не переглянулись, только этого им не хватало. Однако кротами нынче никого не удивишь, поэтому мы стараемся принимать специальные меры безопасности. Например, о вашем приезде знают только трое. Пилот, я и еще один офицер. Ож не кротле, подумал Джим и поймал колючий взгляд полковника. Думаю, для вас уже не составляет секрета то, что мы ищем водородный процессор. Это не составляет секрета ни для кого, сэр. Усмехнулся Тони. О, вы это так. А вы отправитесь на Шпэр. Но ведь говорили, что на Гулифакс. «Да, во всех донесениях до сих пор стоит Гулифакс. Операция с авиационной поддержкой и высадкой в труднодоступной местности в составе группы из 20 бойцов. Однако, по причине, которую я уже огласил, мы поменяем направление, планету высадки, место десантирования, состав группы и способ доставки. Только так можно сбить противника с толку». И сколько офицеров знают об этом изменении? Полковник снова посмотрел на Джима, но уже без прежней настороженности. Двое. Для сохранения секретности все подробности и маршрутную карту вы получите уже на борту корабля. Там у вас будет время изучить ее. А сейчас идемте в ангар. Я покажу, с кем вы отправитесь на задание и на кого сможете положиться в трудную минуту.